С обонятельными ощущениями дело обстояло сравнительно просто. Воспроизведение тепловых и непосредственно осязательных ощущений потребовало долгого и упорного труда. Следовало также усовершенствовать имеющиеся средства. Лучшими результатами здесь могут похвастаться изготовители пластинок для фонографа. Уже давно можно утверждать, что в том, что касается голоса, смерть побеждена. Зрительные образы, полученные с помощью фото- и киносъемки, оставляли желать много лучшего. В этом смысле я пошел по пути воспроизведения зеркальных отражений. Оказавшись в поле зрения моих аппаратов, любой предмет, человек или животное действует как радиостанция, транслирующая для вас концерт. Включив приемник обонятельных волн, вы почувствуете, как пахнет веточка арабского жасмина, приколотая к платью мадлин. Подключив блок осязательных волн, вы сможете ощутить шелк ее невидимых волос, подобно слепым, которые знакомятся с миром на ощупь. Если же вы включите одновременно все приемные устройства, то перед вами предстанет сама Мадлен, точная ее копия. Не забывайте, что речь идет о зеркальных отображениях, а, следовательно, об идеальной синхронности всего звукового, осязательного, вкусового, обонятельного и теплового комплекса. Никто не сможет заподозрить, что перед ним подобие. И если и я сейчас покажу вам вас самих, Вы сами мне не поверите. Вам легче будет представить, что я нанял актеров каких-то фантастических Сози, Сози, персонажи-двойники в комедиях Плафта и Мольера. Такова первая часть устройства. Вторая – записывает образы, третья – проецирует их. Никакие экраны здесь не нужны. Проекция может воссоздаваться в любой точке пространства в любое время суток. Чтобы несколько прояснить дело, позволю себе сравнить первую часть с телекамерой, улавливающей сигналы от более или менее удаленных объектов. Вторую – с камерой, записывающей эти сигналы на пленку – Третью с кинопроектором. Наладив эту цепь взаимодействий, я хотел заснять несколько сцен из нашей жизни. Вечер, проведенный с фастин, отрывки наших с вами бесед. Таким образом составилась бы подборка необычайно отчетливых и стойких изображений – как бы наследие быстротекущего времени нашим детям, друзьям и тем поколениям, которые будут жить иначе, чем мы. Я полагал, что при этом копии предметов будут оставаться предметами, подобно тому, как фотография, здание – лишь отражение предметов в предмете, но что копии животных и растений не будут являться растениями и животными. Я был уверен, что мои подобия живых людей, так же как персонажи кинофильма, будут лишены возможности осознавать себя. И каково же было мое изумление, когда, соединив, наконец, все полученные сигналы, я увидел подобия людей, исчезавшие, лишь только я отключал проектор, существовавшие ровно столько времени, сколько продолжалась съемка, а затем повторявшие всю сцену сначала, как на пластинке или пленке, бесконечно возвращающиеся к своему началу, при том, что никто не смог бы отличить их от живых людей, и выглядели они, как обитатели некоего иного мира,